И в этой незнакомой кошке сразу же узнал любимую мамину кошку Муську. Когда я еще сидел на лавочке как человек, она спрыгнула с подоконника, подошла ко мне и стала тереться о мою ногу, а я ее прогнал, чтобы она не мешала мне думать. Здорово, Муська! крикнул я обрадованно. Чуть-чуть-че-чуешь, -чу кто я такой или нет? Ты что, не узнаешь своего хозяина, что ли? Да ты не бойся, подойди поближе, я тебя не съем. Это же я. Вот чуть-чуть -чу, тачка. «А вот на дереве Костя Малинин тоже не узнаешь?» «Костя, не бойся, лети сюда, это наша Муська!» «Ты с ума сошел?» Снова затрещал на акации Малинин. «Она с тебя съест! Меня, своего хозяина!» «Это ты с ума сошел!» Не успел я закончить фразу, как сзади на меня обрушилось что-то урчащее, тяжелое и подмяло под себя. «Муська!» Успел подумать я и рванулся, изо всех сил в сторону и вверх по направлению к акации, на ветках которой продолжал чокать и трещать Малинин. Я летел, как камень из рогатки. Я чуть не сбил с дерева своего лучшего друга. Хорошо, что он удержался. Тем временем я тоже успел зацепиться за ветку. С ветки акации я взглянул вниз. Муська водила хвостом по траве, продолжая урчать. В воздухе медленно, как рыбки в аквариуме, плавали выдранные из моего бока маленькие перышки. «Получите сил?» «Получишь сил?» — продолжал злорадно трещать Костя Малинин. «Ничего-чего не понимаю!» — чирикнул я. «Такая знакомая кошка. Можно сказать, родная. Родная, знакомая, скажи спасибо, что вывернулся. Баранкин перед кошками никогда не отступал. Храбрый такой, расчирикался. Иди сюда, я тебя не съем, чичи-чудачка, -чу сам чечи-чудак. Ты забыл, что ли, что кошки едят воробьев?» «Да нет», — сказал я. «Просто я еще не привык к тому, что я воробей. Не привык». «А почему же я сразу привык?» — сказал Костя и добавил. «Вот съела бы тебя твоя родная муська!» «Что бы я твоей матери сказал?» Я представил на секунду, что было бы, если бы мне действительно не удалось вырваться из муськиных лап, и мне стало не по себе. Откровенно говоря, я просто испугался, хотя опасность миновала, и бояться было уже нечего, но перья у меня все равно зашевелились и встали дыбом. «Что это с тобой?» — спросил меня Костя. «Ты какой-то чуть-чуть чумовой...» «Да так жарко!» — сказал я, обмахиваясь одним крылом. Костя опять начал ругать меня, а я взял и сунул голову под крыло, но в это время кто-то ткнул меня чем-то острым в бок. Событие тринадцатое, о чем чирикают бабушки. Я выглянул из-под крыла и увидел сидящего рядом со мной старого, облезлого воробья. «Ты птенчик желторотый!» — сказал мне старый воробей — Я тут все время за тобой с березы наблюдал. Ты что, вообще чучучок? или только притворяешься? А что вам от меня надо? А ты не груби старшим, я не грублю. Это у меня такой голос. Чтобы отвязаться от старика, я снова спрятал голову под крыло, но старик опять прибольно клюнул меня в шею. Слушай, когда с тобой разговаривают старшие чехи взрослых чихи. Не чити-чифчух, -тих, не чефуйся, а я не чичечу тих фырьесь. «А что это ты про кошек чирикал? Какие могут быть у воробья знакомые кошки? Ах, вы птенчики! И чему только учат вас родители?» Старик закатил глаза и стал чирикать о том, какие в его времена были прилежные и послушные воробьята, какие они все были умные, как они не чуфырились, а теперь все чуфырятся. Стоило превращаться в воробьев, чтобы выслушивать эту чепуховую нотацию. Да у нас по вечерам старухи как усядутся вместе на лавочке, только об этом и чирикают, то есть разговаривают. — Вы чьи дети, чьи вы, чьи вы? — спросил меня старик. — мечи ничи — сказал я, срывая с ветки. — Чуфысься, не чуфысь", сказал Костя, работая крыльями. — Щекнутый какой-то. Мы закружились над нашим двором, выбирая дерево, не занятое воробьями. Хотя я и сам был воробей, но мне почему-то вдруг захотелось держаться от них подальше. Знакомство с бесхвостами, со стариком произвело на меня не совсем приятные впечатления. А больше всего меня расстраивало вот что. С той минуты, как мы превратились с Костей в воробьев, прошло, наверное, уже полчаса, А наша воробьиная жизнь все как-то не налаживалась, и вообще все шло совсем не так, как я ожидал. Время идет. Завтра, между прочим, снова в школу. Косте Малинину я, конечно, ничего не сказал. В конце концов, впереди еще целый день. Жизнь наладится, и все будет хорошо. Главное, не надо отчаиваться и терять надежды. Покружив в воздухе, мы опустились с Костей на дерево. На дереве не было ни одного воробья,